Святослав, ветер надувал паруса небольшой лодии, кораблик бежал весело и ретиво. Десятый день плавания выдался таким же, как все остальные до него. Сарион подбегал к борту, когда тошноту уже не мог сдержать, и выплескивал в море содержимое желудка. Князь же стоял у руля с огромным удовольствием, наслаждаясь плаванием. Велизарный медленно подошел к мачте, сев возле. Рядом копошился Вакул. «Да, лечить других ты, брат Мастак. А себя, как погляжу, не очень», — сказал он, смешивая какие-то травы. Зеленое лицо Сариона не располагало к светской беседе. «На вот, выпей настой, полегчает». Велизарный взял рынку из рук вакула и через немогу влил в себя. Настой и правда унял тошноту от морской болезни. «Ну как ты расскажешь, что за недуг свалил кузнеца Рахима?» — попытался отвлечь Велизарного сужими разговорами в акул. «Он повредил позвоночник при падении. Когда же его несли до кровати, то сломали окончательно», — еле выдавил ответ позеленевший от качки сорион. «Травма так себе. Для хорошего мага-лекаря не составило бы труда его вылечить». Вопрос, почему никто не явился к ним в лесной приют из Лукоморья? Вакул поведал о разногласиях между городом и общиной. Оказывается, Рахим и его семья – последователи иной веры, нежели славяне, и символом ее является не Ерила, а полумесяц. И вот какой-то служащий из Лукоморья при полном попустительстве тамошнего градоначальника решил, будто депеши о болезнях иноверцев, можно отложить на потом, да и запросы от общины на те или другие хозяйственные отношения задерживались и откладывались в долгий ящик. Торговые пошлины выдавали неохотно, лишь мзда ускоряла процесс, поэтому рахимцы, так называли жителей общины лукоморцы, не имели одинаковых прав по сравнению с остальными, даже к сарматам отношение было лучше. Вакул, напротив, рахимцам всецело помогал и переправлял их грузы для честной торговли за дальние берега и в сторону Ерил города «И это несправедливо», — молвил князь, внимательно слушавший рассказ старого воина. «На обратном пути разберемся». Вакул в знак благодарности склонил голову. «А пока расскажи мне об их народе». «Корни рахимцев глубоки, так же, как и наши». Они потомки древних табашей. Теперь понятно. Табашское государство давным-давно располагалось на месте Катуйской пустоши. Они одними из первых заключили союз со славянами. Их народы были мирными и не проповедовали насилие. Но вышедшие из небесных гор орды подземных бесов и упырей практически истребили мирные народы табашей. Лишь вмешательство великанов и славян спасло от полного уничтожения, после чего остатки некогда могучего государства расселились по всем просторным землям Дарии, где мирно живут по сей день. Но о притеснениях князь услышал впервые. Если старые боги позволят вернуться из этого похода, то кому-то в Лукоморье придется все разъяснить, да как следует. Вакул сменил князя, приняв управление кораблем. Святослав же взял со стола вяленую оленину и начал обедать. Где-то за морем был берег, защищенный древней магией. Что их ждет там, не знал никто. Сариону заметно полегчало, и он, вытащив свой меч, протирал каким-то раствором. — Что это? — жуя спросил князь Святослав. — Великание снадобье, оно убивает грот магов. В отличие от князя, Велизарный самолично готовил свое оружие к бою. Светлейшему же подготовку провел Тана. «Вакул!» — крикнул Сырион, «Где твои стрелы?» «Вон там, на носу, под Теном!» — указал на нужное место лучник. К вечеру Сарион полностью обработал весь арсенал. Даже княжей проверил. Так, на всякий случай. Теперь они были готовы. Осталось одно — Защита. Но Евелизарный сможет заняться только на месте, когда темная магия себя проявит.